Глава 15. Вор, шпион и убийца. Поезд Ханькоу-Гуанжоу свистнул, выпустил столб пара и окончательно остановился. На перрон не торопясь сошли два джентльмена. Один, повыше, манерами и одеждой напоминал англичанина. Впрочем, человек, повидавший на своём веку англичан, вероятно, сомнелся бы в его британском происхождении. Уж больно буйный выглядело седаишее вельёро. А каре зеленые глаза под черными бровями слишком много излучали страсти для среднестатистического жителя туманного Альбиона. Второй джентльмен, пониже ростом и с глазами не просто раскосыми, а прямо косыми, сильно смахивал на китайца, хотя одет был тоже на европейский манер. Строго говоря, он и был китайцем, но сами китайцы имели некоторое основание, чтобы в этом сомневаться. Нет, не исключено, что косой джентльмен был гражданином Поднебесной, но явно не принадлежал к главной китайской народности хань. Иностранец, повидавший разные китайские племена, возможно, разглядел бы в нём представителя народности хуэй. Однако, судя по всему, представитель этот хуэйский давно не жил на своей родине и совершенно, как сказали бы те же китайцы, европеился. — Похоже, мы успели, — сказал своему спутнику тот, который повыше. — Об одном прошу тебя, не убивай Дэвиса, пока я с ним не поговорю. — Ничего обещать не могу, — буркнул Гонзолин. Ибо это, разумеется, был он. Так же, как и высокий англичанин не англичанин был никакой, а чистокровный русак Нестор Васильевич Загорский. — Когда отходит наш пароход? — В два пополудня, — отвечал Загорский. — Я еще из Пекина послал телеграмму в здешнее пароходство. Нам надо выкупить билеты и оказаться на пристани до того, как начнётся посадка. Медзавец может нас узнать, заметил Гонзалин, знаком подзывая носильщика и показывая ему на два кожаных чемодана, которые кондуктор вынес из поезда. Может, согласился Загорский. Но на этот случай я кое-что приготовил. Они взяли рикшу и спустя час стояли уже на пристани реки Чужудян, любуясь круизным лайнером Звезда Востока. Если бы кто посмотрел на них в этот миг, никогда бы не распознал в рыжебородом насатом британца, одетом в пробковый шлем и белый костюм Загорского, а в стоявшей неподалёку пожилую леди в капоре его верного помощника. Тёплое весеннее солнце провинции Гуандун припекало так, что хотелось раздеться до исподнего, но такую роскошь могли себе позволить только китайцы. Скорее по пристани забегали носильщики и рикши, подвозившие пассажиров. Внимание, негромко сказал рыжебородый, не пропусти момент, когда он зайдёт на борт. Немолодая леди только прорычала в ответ что-то неразборчивое. Время шло. Лайнер наполнялся пассажирами, которые, разместившись в каютах, выходили на палубу и бросить последний взгляд на причудливые очертания Гуанчжоу, где колониальная архитектура мирно соседствовала с исконно китайской. Мимо Рожебородова, в сторону лайнера, оживлённо беседуя прошли муж с женой. Богатая местная пара, одетая тоже по-европейски. — Нг-г-г-гой-н-гой, — передразнила их пожилая леди. — Никогда не понимал этого чёртово-кантонского диалекта. — Не ты один, мой милый, не ты один, — хладнокровно отвечал Местор Васильевич, и озабоченно глянулся по сторонам. — Однако скоро отплытия мистера Дэвиса до сих пор нет. — Что это значит, хотел бы я знать? — Это значит, что мы либо пропустили его, и он уже на борту, либо он по каким-то причинам не плывет на этом лайнере, — сказал Гонзолин. — Между прочим, он тоже мог закамуфлироваться. В чем он хуже нас? — Ты всегда найдешь способ испортить мне настроение, — поморщился Нестор Васильевич. Гонзолин только плечами пожал и поинтересовался, что им делать теперь. — Если мы сейчас упустим лайнер, мы упустим Дэвиса навсегда, — сказал Загорский. Поднимаемся на борт. Они взбежали по сходням на палубу в самый последний момент. Матрос вытаращил глаза на пожилую леди, прыгавшую по ступеням с проворством обезьяны, однако ничего не сказал, лишь проводил её изумлённым взором. Наконец сходни были подняты. Судно снялось с якоря и двинулось вниз по течению жемчужной реки. Из трёх проходных труб вверх потянулся дымок. Пассажиры оживлённо переговаривались, глядя, как мимо них неторопливо проплывает пристань. Тем временем Загорский с Ганзалиным осваивали каюту второго класса. До Лондона плыть не меньше месяца, говорил Нестор Васильевич. Если Дэвис на борту мы всё успеем. Но если он не сел на пароход, времени у нас совсем мало, примерно до Макао. Дальше Звезда Востока выйдет в открытое море, и уже там покинуть пароход будет крайне затруднительно. Таким образом, у нас в запасе примерно 5 часов. За это время мы должны выяснить, ту или отлес нами Дэвис. Если нет, придётся возвращаться назад и браться за его розыски на континенте. Могу я снять эту старушечью аммуницию с отвращением спросил Гонзалин. Ястр Васильевич подумал немного и махнул рукой: "Снимай". Он вряд ли опознает тебя спустя столько лет, заметил Загорский. Тем более китайцев здесь полно. и ты ничем особенным среди них не выделяешься. А мне все-таки лучше остаться в этом камуфляже. Так и перешили. Разбили пароход на зоны, поделили между собой. Нестор Васильевич должен был обойти каюты первого и второго класса, а также все публичные места. За Гонзолином оставался третий класс и служебные помещения. Вряд ли, конечно, он будет прятаться на камбузе или в машинном отделении, сказал Загорский. Однако чем черт не шутит? Ставки уж больно высоки. И будь осторожен, если и Дэвис поймет, что мы уже на борту, он может так затаиться, что мы никогда его не найдем. И они отправились на поиски. Пароход был огромен, и даже просто обойти его казалось делом непростым. И тем более было нелегко за несколько часов заглянуть во все каюты, предварительно вскрыв их, или хотя бы постучавшись, и сунуться во все служебные помещения. Однако, благодаря многолетнему навыку, обуск всё-таки был проведён, но британского шпиона Артура Дэвиса на корабле так и не обнаружилось. Тем временем за окном стемнело. "Макао по правому борту", сообщил Гонзалин. "Высаживаемся или плывём дальше?" Какова вероятность того, что мы пропустили его сначала, когда он сходил на корабль, а потом, когда мы обыскивали лайнер?" спросил Нестор Васильевич и сам себе ответил. очень низкая. Он, вероятно, допускает, что мы за ним гонимся. Но он, скорее всего, думает, что мы пошли по ложному следу, ведущему через Тибет в Индию. Ещё наверняка он не знает, что мы поговорили с Мэри, и она нам рассказала, кто он такой. Таким образом, вероятли бы он вёл себя слишком осмотрительно и принял все возможные меры предосторожности. Из этого я делаю вывод, что Артур Дэвис по неизвестным нам причинам не сел на звездо-восток. Следовательно, мы возвращаемся в Гонжоу. Ну, для начала надо покинуть корабль. И как мы это сделаем? спросил Гонзалин. Очень просто. Под покровом темноты спустим на воду спасательную шлюпку и доберёмся до Макао. Гонзалин проворчал, что это опасно, их могут застукать. Нестор Васильевич отвечал, что есть другой вариант прыгнуть в реку и плыть до берега сами. Здесь всего километров 7-8, часа за 3 доплывут. Я китаец. сказал на это Гонзалин. А китайцы не плавают. Небольшое уточнение, не умеют плавать, заметил Загорский. Если столкнуть китайца в воду, он поплывёт как миленький. Но правда, продолжаться это будет не очень долго, точно до того времени, как он потонет. Ну так что, воруем шлюпку или плывём так? Обратный путь от Макао до Гуанчжоу занял у них почти целый день. Причём возвращение, по мнению Гонзалина, не сделало положение более ясным. Искать англичанина в Гуанчжоу всё равно что иголку в стоге сена. Правда, можно попробовать порыскать в иностранном сетальменте, но что оно, любопытный Столзагорский с интересом оглядывая пёструю колониальную архитектуру центра, где они поселились. Вечером воздух очистился, стал свежим, и гулять по городу было одно удовольствие. В чём заключается твоё но, дорогой мой Гонзалин? Но заключалось в том, что Дэвис старался покинуть Китай как можно более незаметно. Это значит, что вряд ли бы он отправился в settlement, где обнаружить его гораздо проще. Прекрасно, улыбнулся Загорский. Я доволен твоей дедукцией. Однако сделай следующий шаг и пойми всё-таки, как искать эту иголку. Гонзалин немного попыхтел, После чего выложил Загорскому ход своих рассуждений. Британский шпион хотел покинуть Китай не только незаметно, но и как можно скорее, всё-таки на его совести по меньшей мере убийство в английской журналистке. Это значит, что только очень серьёзные обстоятельства могли заставить Дэвиса изменить планы и остаться в Гунжоу. Но вот что это за обстоятельства? Вероятно, непреодолимые силы. Гореча, одобрительно заметил Нестор Васильевич, очень гореча. Как мы знаем, ни землетрясений, ни наводнений, ни других стихийных бедствий в последнюю неделю здесь не случилось. Тогда как понять, что за обстоятельства помешали Дэвису выехать из Гуанчжоу? Гонзолин еще немного подумал и сказал, что, может быть, с Артуром Дэвисом что-то случилось. Что-то не очень приятное и даже криминальное. А поскольку иностранцы в Китае на виду, то происшествие это вполне могло попасть в газеты. — Блестяще, — сказал Загорский, смеясь. — Ты вполне созревший детектив. Я таким образом могу умирать спокойно. Мне есть на кого оставить этот мир. И так можно считать, что мы уже обнаружили Дэвиса. Гонзолин почесал в затылке и возразил, что неприятности с британцем могли случиться в любой день. А газет, скажем, трехдневной давности в продаже не найдешь, не говоря уже о давности недельной. — Да. Ну, во-первых, все номера имеются в редакциях. Не согласился с ним Нестор Васильевич. Во-вторых, есть публичные библиотеки, где хранится подписка, и наконец, есть недельные дайджесты. Вот с них, пожалуй, начнём. Мы на в всякий случай купим и англоязычные, и на китайском языке. План Загорского полностью оправдался. Выяснилось, что за 3 дня до этого состоялась вооружённая стычка между двумя иностранцами. Некий грабитель неустановленного подданства напал на пожилого британского джентльмена в его гостиничном номере, очевидно, с целью ограбления. Британец был ранен и доставлен в больницу при католическом соборе Святого Сердца на улице Иде-Лу. Похитителя ищет полиция. Что именно было украдено, осталось тайной. Так-так, нахмурился Нестор Васильевич. Я почти уверен, что пожилой британец и есть наш Артур Дэвис. Надеюсь, грабитель был банальным налетчиком и алмаз в целости и сохранности. В любом случае шпионов мы нашли, и в первую очередь надо встретиться именно с ним. Встретиться и попрощаться, сказал Ганзалин, и глаза его вспыхнули адским огнём. Был уже вечер, и больница, разумеется, закрылась для посещений. Однако Загорского с Ганзалиным это не остановило. Надо говорить без пока горячо, объявил Загорский. Ждать мы не можем. Наш шпион уж больно склонен попадать в разные передряги. То выглядеть случайно вывалиться в окно, или покончить жизнь самоубийством. Судя по карте, улица Иделу здесь недалеко. Дойдём пешком, рикшу брать не будем. Запертые на ночь двери больницы они преодолели без всяких затруднений. Дежурная сестра Милосердия, внезапно обнаружив перед собой двух незнакомых мужчин, изумилась невероятно. Однако Загорский, пустив в ход всё своё обаяние, быстро её успокоил, после чего перешёл к расспросам о здоровье своего любимого дяди Артура Дэвиса, который недавно был помещён в их госпиталь. Вот тоже вопрос, сказал он Гонзалину, пока они шли к собору Святого Сердца. Под каким именем Дэвис ездит по Китаю? Будем надеяться, что именно под этим, которое назвала нам мэри, то есть под своим собственным. Он угадал. И сейчас ни о чём не подозревающая сестра давала подробный отчёт о здоровье дяди любившему племяннику. Загорский, благодаря своей молчаливости, вполне подходил на эту роль. Но как же вы прошли? Сестра умолкла и глядела на Загорского с удивлением. Ведь двери-то закрыты изнутри. Что подобно дверь открыты, уверил её Нестор Васильевич. Это очень странно, пробормотала она, пойдё посмотрю и побежила к дверям. Загорский сказал, что ждать её возвращения они не будут и пойдут проведать дядю прямо сейчас. Гонзалина он оставил у дверей на тот случай, если появится сестра Милосердия и захочет узнать, о чём это беседуют дядя и племянник. Отвлечь её чем-нибудь. — Убеди, что это крайне трогательная встреча после долгих лет разлуки, и посторонние тут не нужны, — велел Нестор Васильевич. — Жить в разлуке хуже муки, — оскалился Гонзолин. — Не беспокойтесь, уж я ее развлеку. Нестор Васильевич начал было говорить, что он не затем привел Гонзолина в госпиталь, чтобы тот соблазнял монашек, но потом махнул рукой и вошел в палату. К счастью, в палате размещался только один человек. — Да. Так что соседей у Дэвиса не было. Британец лежал в больничной постели, на тумбочке рядом горел ночник, тускло освещая лицо пациента. В этот раз Нестор Васильевич узнал его сразу, хотя со времен их последней встречи прошло больше 40 лет. Годы пощадили британца гораздо меньше, чем Нестор Васильевич. Даже в профиле его видно было что-то старьяковское. Однако, судя по всему, физически он был ещё крепок. Да и сейчас пребывал во вполне удовлетворительном состоянии. Во всяком случае, сиделки рядом не было. Это означало, что следует быть осторожным. Раненая гадюка становится еще опаснее. Как не тихо вошел в палату Загорский, англичанин что-то почуял. Легкое движение воздуха от раскрытой двери, колебания теней на стене, что-то еще. — Кто тут? — спросил он. Загорский, стоявший на пороге, в один миг переместился на несколько метров вглубь палаты и оказался возле кровати. И когда раненый шпион сунул руку под подушку, рука эта оказалась зажата словно тисками железными пальцами Нестора Васильевича. Ослабленный ранением, Дэвис не мог бороться с врагом, да он и не думал. «Отпустите», — попросил он негромко, «отпустите». «Даю слово, ничего не делать». Загорский вытащил из-под подушки его револьвер и уже только после этого позволил себе отпустить Дэвиса. "Чёрт", сказал тот, потирая запястья. "Вы мне чуть рук не сломали". "Это самое меньшее, что я мог для вас сделать", отвечал Нестор Васильевич с какой-то пугающей любезностью. "Надеюсь, вы меня узнали?" "Как же", отвечал тот с издевательски. Великий русский сыщик Нестор Загорский, собственный персон. Вы мне льстите, сказал Загорский. А впрочем, всё так и есть. Ну вы, конечно, догадываетесь, зачем я тут. Ну откуда ж мне знать? усмехнулся Деш. Не валяйте дурака, перебил его Загорский. Иначе мне придётся сжать обе ваши руки, и отпущу я их не скоро. Вольно же вам издеваться над несчастным родиным стариком, пробурчал шпион. Мы ровесники, заметил Нестор Васильевич. Так что ваши стена не тут никого не тронут, к слову. А ранее кто вас подстрелил? Пеш её знает, ответил мистер Дэвис после некоторой паузы. Я даже лица его не разглядел. Лица не разглядели? удивился Загорский. Может быть, вы не разглядели и того, что он украл у вас слезу Будды? Идите к чёрту, грубо отвечал британец. Загорский кивнул. Ну вот мы подошли к самому главному. Он догадывался, что грабитель появился не просто так. Более того, он знает, что грабитель пришел именно за слезой Будды, которую мистер Дэвис самым бесстыжим образом украл у бедного бог-дога Гена. Алмаз этот, однако, принадлежит не бог-дога Гену и даже не Далай-Ламе. Алмаз этот принадлежит народу Китая. И алмаз этот придется возвратить, что бы там ни думал на этот счет сам мистер Дэвис. Он Загорский не уверен, что алмаз действительно сейчас. Поэтому для начала всё-таки придётся обыскать мистера Дэвиса. И мистер Васильев склонился над раненным. Забегая вперёд, надо сказать, что это было грубейшей ошибкой со стороны такого опытного человека, как Загорский. Не менее положение британец силой выбросил обе ноги вверх. От такого толчка буквально подбросило к потолку. Когда он повинуясь закону всемирного тяготения опустился так и на пол, старый шпион уже спрыгнул с кровати и ринулся к выходу. Он рванул на себя дверь и замер. Секунду стоял замерев, потом сделал шаг назад. Дэвис пятился назад, бормоча: "Нет, нет". Прямо до самой кровати. Лицо его стало безумным. "Прошу тебя, Гонзалин, зайди в палату и раздели наше веселье", сказал Загорский, поднимаясь с пола. Мы тут придаемся ностальгическим воспоминаниям. Я вижу, вы вспомнили Гонзолина, мистер Дэвис. Вы должны хорошо помнить и его невесту, которая погибла, по вашей милости. Впрочем, время стирает даже самые яркие воспоминания, тем более у таких циничных людей, как вы. Но помощника моего вы наверняка не забыли. Он ведь уже пытался вас убить, правда, неудачно. Ну, с тех пор прошло много лет, и он сильно усовершенствовался в смертоносных навыках. Поэтому ваша дальнейшая судьба будет зависеть только от вашей искренности. Итак. Слеза Будды всё-таки не у вас? Нет, еле слышно отвечал Дэвис. Вы же вы говорите правду. А кто забрал камень? А я говорил вам, уже я не знаю этого человека, пробормотал Дэвис, не сводя глаз с китайца. Нестор Васильевич пожал плечами. А вот этому заявлению он почему-то совершенно не верит. И даже знает почему. Неожиданно Загорский взялся двумя руками за ворот больничной рубашки Дэвиса и сильно дёрнул её. Ткань затрещала и распалась, обнажив торс шпивона. "Я так и думал", сказал Нестор Васильевич. "Вы подозрительно хорошо себя чувствуете для тяжело раненного человека, и это понятно". Даже из-под бинтов видно, что пуля хоть и попала в грудь, удивительным образом не задела ни одного важного органа и прошла на вылет. Немного пролитой крови вот и весь ущерб. Надо был очень хорошо целиться, чтобы так попасть. Позвольте-ка, и он сорвал бинт с груди мистера Дэвиса. Тот взвыл было, но тут же и умолк, увидев, что в лоб ему глядит револьвер Ганзалина. Так-так, продолжал нестор Васильевич при тусклом свете ночника всматриваясь в рану. Так-так. Что же мы видим, господа присяжные заседатели? А видим мы ни много ни мало пороховой ожог на коже нашего героя. Даже если грабитель застал его врасплох неодетым, чтобы получить такой ожог, надо было очень близко поднести пистолет к груди. Вот вам и объяснение необыкновенной меткости стрелка. Встает вопрос. Неужели мистер Дэвис не попытался даже увернуться, а просто хладнокровно стоял и смотрел, как его убивают? Немного зная характер нашего друга, я никак не могу в такое поверить. Какой из этого следует вывод? А вывод тот, господа присяжные и высокий суд, что стреляли в нашего друга с его безусловного согласия. Загорский внезапно взял Дэвиса за горло и сжал так, что глаза того выкатились на лоб. Тот, кто унёс алмаз, не был грабителем, он был вашим сообщником, рявкнул Нестор Васильевич. Имя, или я убью вас своими собственными руками. Мистер Дэвис захрипел. Загорский разжал пальцы. Вы, британец закашлялся, вы не сможете. Я знаю вас, вы не убийца, вы не сможете просто так убить человека. Да, спросил Загорский шелестящим шёпотом. А вы смогли? «Убить, Мэри Китс!» «При чем тут, Мэри?» Шпион потерял шею. Лицо его постепенно приобретало нормальный цвет. «При чем тут, Мэри?» «Я вас спрашиваю». «При том, что Мэри была моей дочерью». Как-то тускло отвечал Нестор Васильевич. При этих словах лицо британца обвисло и потеряло форму. Оно теперь походило на аэростат, из которого частично выпустили воздух. Дэвис переводил испуганный взгляд с Загорского на каменное лицо Гонзолина, в глазах которого поблескивали желтые искорки. — Не может быть, — сказал он наконец. — Но как же... Тогда я сам не знал. До поры до времени. Отвечал Загорский, не глядя на него. Я всю жизнь жил один. И вот на седьмом десятке я вдруг узнаю, что у меня есть взрослая дочь. Узнаю перед самой ее смертью. А еще я узнаю, кто ее убил. Как вы полагаете, может мой гуманизм выдержать такое испытание? Несколько секунд длилось тягостное молчание. Я не хотел, вздавленно выговорил Дэвис. Не хотел. Я думал, мы договоримся, но она она слишком буквально понимала слова служебный долг. В конце концов, у нас очень опасная, грязная и малооплачиваемая работа. Все сливки собирают те, кто сидит в штабах и конторах. — А мы — расходный материал. — Да что я рассказываю, вы и сами все знаете. — И вы решили, что раз вы — расходный материал, можно пускать в расход и всех остальных? — Нет, — он поднял руки, протестуя, — нет. Я просто хотел получить свое. Заслуженное мною за много лет беспорочной службы. Я хотел достойной жизни для себя, своих детей, внуков. — М-да, — сказал Загорский все тем же тусклым голосом. А у меня теперь нет ни детей, и внук тоже не будет. И всё по вашей милости. Говорю же вам, я не хотел, нервно выкрикнул мистер Дэвис. Потом словно испугавшись, что его услышат через толстые каменные стены, понизил голос. Если бы она согласилась на моё предложение, все были бы живы и богаты. Но она не захотела, она грозила доложить обо мне начальству. — Конечно, я не мог. Столько лет беспорочной службы и такие маленькие доходы, вы должны понимать, вы же, в конце концов, джентльмен. — Кто ваш сообщник? — спросил Загорский сухо. — Вы обещаете, что не будете меня убивать? — голос шпиона подрагивал. — Я спрошу, кто ваш сообщник? — мистер Дэвис замотал головой. — Этот мерзавец обманул меня. Он обещал мне деньги, огромные деньги. Однако просто выстрелил в грудь и ушел, забрав алмаз. Но Но если я скажу, кто он, вы найдёте его, и для меня алмаз будет потерян навсегда. В таком случае, раздельно проговорил Нестор Васильевич. В таком случае я вынужден буду отдать вас на распоряжение Ганзалину. У него к вам не меньше счёт, чем у меня, вот только платить по этому счёту вы будете необычайно мучительно. Британец бросил на китайца быстрый взгляд и, видимо, прочитал в его лице что-то настолько страшное, что дрогнул. — Хорошо, — сказал он, — хорошо. В конце концов, если вы найдете его и ликвидируете, это будет заслуженная кара. А вам нет никакого смысла меня убивать, разве что из мести. Но месть — это ведь варварское чувство, а мы с вами цивилизованные люди, мы должны исполнять нашу миссию среди варваров. Вы же помните, господин Загорский, бремя белого человека... И если уж мы поддадимся декарским обыкновениям, кто понесёт это бремя вместо нас? Последний раз спрашиваю, кто ваш сообщник? Голос Загорского звенел колокольной медью. Он из ваших? Что значит из наших? Из ваших русских? Он, видимо, тоже агент. Он говорил, что представляет интересы советского правительства, даже показал удостоверение советского полицейского комиссара. Я, впрочем, не разбирался, для меня главное «Соглашение я, свято, чту договоренности!» Голос Дэвиса срывался, он то звучал громко, то превращался в какое-то бормотание, как его имя. И меня, не знаю, он не говорил. Несколько секунд Нестор Васильевич молча разглядывал шпиона, потом повернулся к помощнику. «Гонзолин, он твой. Прошу только помни, что ты человек». И молча вышел из палаты. Дэвис в страхе глядел на каменное лицо китайца. На нём лежала чёрная тень, и нельзя было понять природу этой тени. Может быть, так отражались на лице Гонзалина его чувства, может страшную тень отбрасывала слабая лампочка ночника. "В Бога веришь?" внезапно спросил Гонзалин. "Что? Я не понимаю", залепетал несчастный. "Причём тут Бог, зачем это?" "Затем все самое время тебе помолиться. Сестра милосердия, пришедшая утром в палату британца, обнаружила мистера Дэвиса бездыханным. На теле его не было признаков насильственной смерти, а на лице лежала печать умиротворения.